Примерно больше <связывающих> Мы собрались для нового сеанса контактов. Жу. О Что? чем? Говорите. Не чувствую. Кого? Их не чувствуешь? Нет. Но они в тот раз попрощались. Может, действительно это не случайно. Тогда, <связывающих> может, мы дадим счет выхода на, на сознание переводчика? Ну, я есть здесь. Нет, не знаю. Ты как чувствуешь, в смысле, надо, нужен сеанс продолжать или нет? Без них. Ну, наверное, можно, раз это получится. А никого нет, ты один? Не знаю. Ну вот, скорее всего, ушли они, вот, допустим, краски, маски, скорее всего, остались. Все-таки как... Мои. Ясно. Ну, что если мы... Э, Оля, Давай попробуем. Тебе можно? можно? По имени, Наталья. По имени, я говорить. Думаю, да. Думаешь, да? Я точно не знаешь. Лучше не надо, наверное. Или, может быть, для поддержки можно? А? Не знаю. Я сейчас дам счет. Э, ну, почему? На, на свободное подсознание... Мы давно пытались. 21, нет, нет, нет. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Желательно, что вы сейчас сделали. А почему? Мы не подготовлены или э, переводчик не подготовлен? Он остался как бы без защиты, что ли? Еще не особо. Первый десяток. Да. Но мы там почти все задали, даже перинатальный период рассмотрели. То есть то, что плод вспомнит, и как-то вопросы уже, если не исчерпались, мы хотели бы тогда подсказку, что мы не, не освоили там. А подсказки не было. Поэтому сейчас свободное сознание более расширенное, мы хотели бы почувствовать, что в этом состоянии переводчик может ощущать, и что может он вспомнить, и так далее. Коли мы вышли на этот сеанс, ну, можно продолжить или же, скажите это, алгоритм возврата? Обратный счет. Обратный счет, в случае чего также дать, да? Хорошо, мы будем это иметь в виду. Но сейчас меня интересует вот что. В этом состоянии переводчик действительно получил более расширенное сознание и память. Он может вспомнить, допустим, итальянский язык. Какие-то фразы из него. Если он никогда не изучал этого. Заметь, расширенное сознание. Так. А вы в сознании не знаете иностранные языки? Ну, нет. В сознании, если изучали, то вспомним и знаем. Но мы ожидаем, что... вспомнить, вспомните, мы говорили вам о памяти. И о принципе работы. Как вы можете вспомнить сознание? Ну, сознание работает только с настоящим временем. Так, а расширенное сознание, может быть, включает и период да. э, с раннего детства, с пеленок, и, и, и дальше, может, оно захватывает область будущих? Не всегда. Скажи, вот как сам. Можно. Скажи, вот в этом состоянии, коли уж мы на него вышли. Может переводчик вспомнить вещи, которые он, казалось бы, намертво забыл? говорили, что быть по не но переводчик не Хорошо, но, Геннадий, смотришь ли ты э, те моменты, которые намертво забыл? Вот, не должен бы помнить. Ну, допустим, мы начнем с детского периода. как ты на это... Вот расширенное сознание. Мы вообще-то не понимаем это термина В каком смысле расширен? До каких степени расширен? Поэтому у нас и вопросы э, в этом состоянии... Еще не подобраны? Нет, просто убрано меньше границ. Нельзя, можно. Мораль. Очень много, в принципе, наши законы стоят из морали, которые выдуманы на настоящее время нам. Понимаете? И по отношению к другим, допустим, наши законы являются как исключениями или даже наоборот запрещенными. Часы. Чувствуешь, да? Но это только на кухне недалеко, здесь у нас нет часов. Может... Ты это ощущаешь, да? Или, или ты вспоминаешь, что то связано с часами? Слышишь, да? Я чувствую так, который меня сбивает. Как ты? Это, наверное, все-таки магнитофонный такты, машины работающие, но к сожалению, мы это устранить не можем. Ты как электрончик должен знать, что без мотора мы ничто. Сейчас мы спрятимся с Иваном. Так что я могу вспомнить, кто было у нами это забыто, понимаете? И теперь, второй, в принципе, вот ваши вопросы, они являются силой, которая двигает вот этот окошечко вот, по памяти. Mm -hmm. Но как можно еще определить свободное сознание? Когда я просто... Более, скажем так, развязно, что ли? Более развязно в разговоре или в понимании предметов, или... Меньше, за... Меньше закрепощения. Менее закрепощение, да? Потому что, в принципе, мы всегда находимся в напряжении. Совершаем какую-то работу, и под часть работы, которая совершенно не нужна. Понимаете, вот эти вот навязчивые мысли, да, от которых мы можем уйти. Или вот не нужны воспоминания приходит откуда, ну не можно даже понять корней, почему вспомнилось именно это. Нет, корень, конечно, был, что-то же открыло эту ячеечку памяти. Но вот эта вот работа, шум мозга, понимаете, он очень Звучно. сильно заглушает нас, да, сбивает. И, в принципе, здесь можно сказать так, что поменьше шума и более, как неудивительно, но более хаотическое движение. Понимаете, то есть непорядочно именно вот этим вот логическим можно, нельзя. Скажи, вы, мне, например, не столько, мне как интересен и, допустим, выход иных, иных сфер сознания, или инопланетяна нас, но также интересна работа и наши резервы подсознания. Может быть, мы такие открытия сделаем, когда действительно включать сможем свой мозг, подсознание или сознание так, что излечён для человечества большие способности какие-то. Может быть, это даже лучше для нас, чем сейчас общение с инопланетянами и прочее. То есть, узнать себя больше. Вот скажи, в этом состоянии ты можешь оценить перспективы такого общения и, и излечения ну, наших способностей, увеличения знания наших способностей? Да, и, безусловно увеличивается. например вот в данном случае мозг ставит защиту я забываю. Вот сейчас вылез контакт с забуду Почему? Потому что Я должен забыть разницу между обычным, моим превышенным состоянием и этим. Иначе я буду чувствовать себя довольно-то и более поставлю границу, понимаете? Угу. То есть... А так, конечно, было бы, наверное, было бы лучше, Ну, но... Пожалуйста, Геннадий. Напомните. А, мне вот что тогда интересует... Скажи, пожалуйста, вот у нас сеансов было, что мы не случайно здесь собрались, по крайней мере, несколько человек. Ты в этом состоянии, ты можешь припомнить, что нас свело? Мы имели когда-то в жизни или в прошлой жизни между собой знакомства и контакты. Нас тогда упорно говорили, что у вас должно быть четверо. Мы так и не нашли, четверо мы или нет. Ты сейчас можешь что-нибудь прояснить в этом отношении? А четверых нет. Ну, ведь чаще всего мы славимся на игру судьбы за свои действия. Что сейчас собралось, именно вот эти люди собрались. Это не значит, что мы где-то встречались в прошлой жизни, да, или что-то. Нет, это просто совпадение взглядов, совпадение, скажем так, коллеги. Потому и... и, и. Да? да. Нет, да. Он не подошел. А ты чувствуешь, почему... Вот ты знаешь, почему он не подошел? Ты можешь в этом состоянии душой или чем-то почувствовать, что случилось? Ну, вначале-то я понял то, что он здесь. Да. И потом уже этом внимание, что что-то не хватает. Да. Ну, у нас четверо, конечно, но, правда, нового человека пришел, Геры нету. Ты, кстати, нового человека как-то ощутил в этом состоянии? Не очень. Скажи, вот сейчас вот нам дали такой счет с 21 до 29. Но я так думаю, что ты, конечно, не в этом состоянии. А вот как тебя поддерживать? Как считать, если поддержать? У тебя перерыв нет до 7. До семи? С одного до семи? Да. Хорошо. я обратно, спасибо. да? Да. Но обратно это когда уже вас Нет, ну понятно. Ага. Нет, почему? Иногда можно давать счет и обратно. Если не выводишь прямым счётом, ага. то можно давать и обратно. Просто не нужно давать его до единиц Как именно что нужно давать? До единицы. До единицы. А, то есть как бы не давать уйти полностью. До а, двух, до трех Ну Потом пробовать обратно я поднимать счет Как <смехи> ну, мы говорили про счет, но сейчас э, нас меньше это интересует. Скажи, пожалуйста, вот вы с Герой по жизни с -с свелись и так далее. Э, ну, мы так поняли, что вы в прошлых жизнях э, имели контакты, имели, так сказать, предыдущие жизни вместе было. Ты в этом состоянии можешь ли подтвердить или опровергнуть? Нет, о прошлых жизни. нет. Нет. Но на какой-то стадии ты чувствуешь, что мы можем говорить о прошлой жизни? Может, еще дальше Три, там... Четыре, да? Ну, дальше что-то я не знаю. Но ну, здесь... Да, в этом сознании я допускаю, что есть прошлая жизнь. Но это чисто вообще-то именно заключение. Найти что-то в себе именно в прошлой жизни я не могу. Скорее всего. Почему? Потому что это не было прожито этим телом. И химически это не могло, наверное, сложиться. Ясно. Я могу сейчас найти области, содержащие того же амура, или красок, угу. практически всех героев, которые разговаривали. И могу, в принципе, даже по желанию, по как, желанию. подключить их в диалог. Угу. Но, понимаете, но нету ничего прошлой жизни. Ну, ясно. А скажи, пожалуйста, как ты в этом состоянии оцениваешь странную нашу возможность разговаривать, С людьми, явно прожившие в прошлом, тоже с Сергеем Ивановым, или с Мабу, который первый человек, наверное, тысячи лет назад. И мы с ним разговариваем как в настоящем времени. Мы прослеживаем судьбу от сеанса к сеансу. Как это получается? Как будто без времени Можно и будущее, как ты в этом состоянии. Нет, дело в том, что в этом состоянии я не смог бы найти ни Мабу, ни Сергея. Потому что в этом состоянии я работаю только со своей памятью. Только со своим биологическим содержащим себя, понимаете? И химически, почему я говорю химически, да, в мозгу они присутствуют. Герои. Почему? Потому что они были с помощью контрагентов, как вы говорите, да, они были вызваны действительно, как у людей из прошлой жизни, может быть. И разговаривая о них, память фиксировала, потому что память запоминает практически всё. <связь> Это является как бы еще и защитой, понимаете? И вот разговоры об этих героях отложили, наложили свой отпечаток, и теперь они реально существуют. Вот смотрите, если, допустим, я приду к кому-нибудь, и мне скажут, что вот ты был в прошлой жизни, там, тем-то, тем-то, тем-то, понимаете? Если я если этому человеку верю, и главное, если мне этот герой понравился, то есть я сам в прошлой жизни, так то как бы происходит резонанс. Понимаете? И я начинаю достраивать, дорисовывать этого человечка. И рано или поздно, уже даже атомически, может быть, найти признаки прошлой жизни. Понимаете? И если бы мы могли сейчас сюда жить, вот эти чейки мозга, мы бы сказали, да, прошлой жизнью он был действительно тем-то, тем-то. А он не мог быть тем-то. Он мог и не быть. Понимаете? Просто мозг состроил стрелом маток за то, что этот герой нам понравился. И вот потому, я, да, я вижу сейчас Сергея Иванова вот так, вижу остальных героев. Но, понимаете, я не могу уверенно сказать, что это были действительно истинные герои. Или, может быть, просто были нарисованы с помощью них или моей фантазии. Вот это я не могу точно сказать. Я знаю, что они есть mm -hmm. здесь. Но подтверждение прошлой жизни. Да. А ты не можешь сейчас сказать, какая судьба Сергея Иванова? Мы его, потеряли его судьбу. Так и не знаем, попал ли он как с лагеря сталинский, или как-то по-другому же если его распорядился. Ты не можешь в этом состоянии сказать? что-то? Не знаешь? Ну, почему же? Ну. Здесь есть данные. 2004 год. Он был расстрелян. Расстрелян? Так рано? И еще? вы должны были знать об этом? Нет. Мы ни разу не выходили на такое. Расскажи ну, подробнее. Почему? Дело в том, что... Именно в памяти у меня сохранены и практически все контакты. И я знаю, что это один из контактов был именно Сергея Иванова. Вот. Да. У тебя напомню про Сергея Иванова. Возможно, и был контакт. Может, я не помню его. Я не на всех был. Он расстрелян в 1934 году. Это, видимо, в связи с событием Кир... с, с Кировым. Тогда еще не было таких массовых репрессий. И он попал под эту мясорубку. Так, что ли? Нет. Дело в том, что вы вообще не прислушали в этом контакте. Это когда были отрывки, да -да. как бы, жилопроизведения. Да, да, Понимаете? Слух не произнес, наверное, да? И дело в том, что было такое понятие, как сатанизм. Так. И очень сильно был развит спиритизм, если помните, да? У -у -у. И молодая У -у -у. исполнитель должна была с этим бороться. Он боялся этого. Почему? Потому что одной из причин борьбы был, это когда многие пытались, как говорится, найти царя, чтобы поднять... Да -у -у. Понятно. Дух народ, Говори. Что ты видишь сейчас? Что-что? Мы тебя не слышим. Не слышал. Ага. Скажи, вот об все-таки... Что сейчас было? Ты помнишь? Почему ты уходил? Нет, кто-то пытался. Кто-то пытался чужой, нет? Да нет, здесь просто не чужой, а просто... Что-то типа какого-то удара, что ли. А. То есть такая, знаете, реакция. Вроде бы я не туда залез. Но, к сожалению, я даже не помню, куда я залазил. Значит, тебя туда раздавали, да? -на да, наверное, что такого. Ну как, мне то наверное, не будет, Потому что, в принципе, все эти герои все-таки во мне и практически... Они вообще-то, наверное, все-таки мой характер. Ну, да. Или окрашен тем характером. Просто видно... То ли было неверное, у него что-то понято. Или может быть рамку. Понимаете, я помню, что ваш вопрос, это вот рамочка, которая продвигается, да. Вот может быть это рамка. Такой же теперь знак. В каком смысле? Мы на чем остановились? На треугольнике. А, на треугольнике это. Да. Это было неделю две назад. Сейчас вспомним. Мы остановились. Две Но... недели назад. Yeah. Понимаете, в вашем понятии существуют рамки времени. Yeah. Это было две недели назад. Yeah. Интересно. А как вы умудрились отложить это в памяти? Наслоением другие какие то событий? Well, у нас время течет в одном направлении. Время течет в одном направлении. Yeah. Ну, давайте. От одного факта до другого факта вы определили время. Это было две недели назад. А как вы определяете это время? Без часов, пожалуйста. Как ваш мозг умудряется составить этот временной промежуточек? Ну, это довольно просто. Свет, день, день, день. день, ночь, день, ночь. У нас иного не бывает состояния. И всё? И всё примерно. Да. День, ночь, день, ночь. Ну, хорошо. Давайте мы вас поставим в комнату. И будем, как говорится, через 12 часов вам устраивать. Суточки. Мы так? уже потеряем да, э, нам ощущение. ощущение. Хотя биологические часы существуют, якобы они э, по лунному календарю работают. То есть там не 24 суток, а 21 примерно вот сейчас. Ну, что вас мозг нарисует? Ну, что Два будет? раза больше? Что нас нарисует, то и будет. Вполне можно нас пересекать. вы легко отговариваетесь. А если мы будем также на ваши вопросы, так же отвечать, как вы... Не, мы ожидаем от вас больше информативности и порядочности. Ну, понимаете, наверное, мы как думаем. Ну, Мы же вот живем, и для нас это существует все то, что нам наши родители и общество, так сказать, преподнесло. Так мы, каждый из нас, так, в общем-то, дальше развивает свою жизнь. То есть существует время? Существует. Как оно существует? Вот в сутках 24 часа, вот есть день и ночь, вот там какие-то это. Вот мы к этому привыкли. То есть... Ну вот, это может быть и не придумано, это существует на самом деле. А вы что можете сказать? Мы так живем, или так не надо жить, или лучше без времени жить? Убежали. Это вопрос... Так и не ответили. Так два раза больше вы нарисуете дни или нет? Скорее всего, мы да. можем нарисовать два раза больше. Два раза больше. И значит, у вас вешками является солнце. Да. да. Ну хорошо, а если вы будете находиться... В том месте, где нет захода и восхода. Ну, скажем так, посадили вас в комнату. Да. И вы будете бортивать целых две недели. Нет. Почему? Ну, доложено же в механизме да. биологически времени. Биологический. А в солнце. Ну, что это был один день. Хорошо, давайте сделаем по-другому. Возьмем часы. И сделаем, чтобы они два раза чаще шли. шли. Как вы думаете, что будете делать вы? Не успеете сделать одни и те же дела. Вряд ли. Успеете. Да, да, успеем да, раз? Успеете. Будете... Э, Гена, ну, про Иванову нам интересует, когда он был арестован, почему расстрелян, все, с каким процессом, Кировский или какая то другая ситуация. Попробуй нам сказать. Мы все-таки слишком мало осведовлены, Это тут нам Не, ну понимаешь, дело в том, что я же объяснял вам что, как это было нарисовано. И вот этих данных, например, нету. Может быть, потому что, потому что просто Сергей Иванов не успел этого рассказать. Mm -hmm. Понимаете, этих данных нету. Ясно. Yes. Вы помните, как я вам объяснял. Дело в том, что он пришел из не, понимаете. Может быть, как говорится, они явились вот этим, как сказать, автором этого Иванова. Я не могу сказать, существовал он действительно или нет. Может быть, понимаете, они дали какую-то интригу для интересов. Может быть, такой вариант допускается. И я, в принципе, запомнил только все то, что он или о нем говорилось. Mm -hmm. И понимаете, вот если нету как. Окончание канвы и прочее, да. Да, да я, это я не могу этого сказать. Понимаете, я могу сказать о себе. Я могу сказать, допустим, ну как, попытка вспомнить, как вы говорите, то, что, что я на нами Ушло. Можешь вспомнить что-нибудь? Ну, допустим... Вот. Ну, пожалуй, в принципе, наверное, можно было бы что-то вспомнить. Но именно, понимаете, то, что отложено. То есть я могу вспомнить, в принципе, героев, допустим, каких-то, да? могу, мабу? Вот. Мабу? мабу, что ли? Как ты попал сюда? Как я попал? Это как виднее попал. Попали, да? Мабу. В принципе, так, они. жизнь, ну, хотя бы для того, чтобы мы могли, как бы... Ориентироваться? Ориентироваться? Ну нет, ни в коем случае нет. Ориентироваться мы никогда не умели и не умеем, понимаете? В принципе, мы все делаем наугад, практически все наугад. Или по настроению, или по нужде. Но не всегда, что нам нужно. Понимаете? Наоборот, чаще мы делаем то, что не хотим делать. Мы не хотим идти на работу, нам надо идти. Понимаете, мы не хотим читать, мы не хотим писать, мы не хотим смотреть. Или мы хотим сразу все, но у нас на это нет времени. И тогда мы уже начинаем выбирать. Что ты чувствуешь? Понимаете, он меня сбивает. Сбивает души. Ну, наверное, это, это э, моторчик все-таки, он имеет определенную ну, частоту всегда. вращения. Сейчас я Раньше-то не мешало. А можешь более присмотреться, сказать действительно, в чем тут дело? понимаете, в принципе, сейчас я больше люблю красками, чем вот. Ну, ты знаешь, ритм какой-то я тоже услышу, как будто... Вот Может быть, это работает где-то наверху, и ты слышишь по стенам, вот передаётся. Нет, видите, дело в том, что, в принципе, чем отличается, допустим, звук, да, от цвета. Только где -то волны, понимаете? И, а я сейчас не могу точно распределять это. То есть, вот эта граница да, распределения, вот это... Для ушей, вот это для глаза, понимаете, она как-то более, такой вот, менее и В принципе, я многие звуки вижу как бы цветами, понимаете? А некоторые цвета я могу видеть звуками. И вот эта вот ритмика, а именно, знаете, вот где-то порядка 10-15 вот, герц, вот эти яркие вспышки, я понимаю, что они вызваны не светом, а звуком. Но вот определить характер, направление этого звука не могу, потому что, к сожалению, я не... Я вас слишком сильно слушаю. Ну, потише, но... Даже нас слишком, да? Ну, как бы громко у тебя, да? Вот. Резонирует. Ну, с вами работать легче, потому что, понимаете, здесь я могу как бы блокировать вас от себя. Вот почему бывает, что я слишком увлекаюсь, особенно когда идет. Угу. Просто меня сбило сейчас то, что вдруг я почему-то. Подумал, что я должен был бы быть сейчас не Хритоновым, а Дубкиным. Да? Понимаете, был бы Геннадий Владимирович. А тебе это имя И... что-то говорит? Нет, это мой просто родной отец. А -а -а. Что, может быть, этот отец на этот период, хотя бы на этот момент зашел в тебя? Да нет, нет, не может это быть? Ну, это вряд ли, скорее всего. Просто воспоминания. Ясно. И... Дело в том, что в принципе, с ним связано много, как говорится, тайн Потому что я практически не помню. Всего лишь только в 86 году я наконец-то понял, что я живу в Сочи, мама, не с родным отцом, понимаете? Хотя раньше я вроде бы слышал об этом, но никогда этому не верил. И единственное, что я это хорошо помню, это было 15 февраля, и мне нужно было паспорта, чтобы получить талон. И вот когда я взял талон отца, то и друг, паспорт отца, то я друг заметил, что там гораздо позже, в 68 году, я ему отнашу сына, понимаете? А, и попробую возьму краску, ну, назовите любой цвет. Какой цвет вам бы сейчас больше нравился, или давайте какой самый первый цвет придет вам на ум? Не задумывайтесь. Ну, зеленый нам нравится больше всего. Вам? Да. А другим? Персиковый. И белый. С какого цвета начнем? Ну давайте с Что он означает и что он дает. Ну хорошо. Далее попробуем разобьем его на части. Какие цвета? Сходит. Содержит? Да. Желтый, желтый, розовый. Да. Оранжевый. Оранжевый. Да давайте удочнить тон. Ну, мягкий такой, приятный. Мишки. Нет, простите. Не то. Вы говорите о зеленом? Если а вы... другие говорят и об... задают, и описывают свой цвет. Так. Кто задал, кто-то записывает. Так? Это каких красок больше? Розовых желтых. Розовых желтых. Желтые. Помните, что это? Сомнения. Да. Нет, оранжевые сомнения. Разве? Желтые разочарования. Нет, подождите. Сперва. По гамме цветов что идет? Сейчас. Подождите. о этих двух цветах. У да. нас спор была нет. Ну да. Подождите, у вас сперва Роза. сомнения, а лишь потом будут разочарования. Ну да. Не бывает наоборот. Правильно. Итак, да. сомнения. Другой цвет розовый. Розовый. Напомните, вы были. Я даже не помню, что обозначает хотя бы красный цвет. Это ну, мне сказали Я тогда. Не, не помните? Ну розовый. Ну хорошо, давайте так. А мы вам даже облегчили. Мы говорили о красном. Красный у нас понятие огня. Да. Розовый это что? Ну, из... Можно назвать огнем. Можно. Разгорание, рассвет. Солнце. О нет, никак. Никак нельзя связать с рассветом или разгоранием огня. Огонь никогда не разгорается с этого цвета. Итак, вы сами уже попытались ответить. Солнце, что-то связанное с тепло. Итак, попробуйте теперь срав... взять и соединить сомнение и тепло. Что, что у вас получится? вы постоянно горите Сомневаюсь. сомнения Даже а, сомн... это плохо, когда а вы сказали что это плохо сомнение это какой то стихи мы говорили <свят> о плохом Ну просто сказали, что вы постоянно бойтесь с сомнениями это ваша специальность а вы должны это делать и каждый из вас должен бороться с сомнениями но присутствует еще какой цвет Ну, давайте подскажем. Негативный. Коричный. Коричный. Не да. да Да-да. <реклотный отец> <свес> ну, мы говорили вообще-то о твоем отце. Ты можешь вспомнить в этом состоянии подробности, которые ну, ребёнком ты, конечно, забыл уже? Как он тебе нравился, отец? <пробуй> Что? Понимаете... Он был со мной до 4 лет. А? До первый, второй, если к 62 -го года рождения, не 64-го, как вы посчитали. А -а -а. Как все происходило, вы знаете, мать обвиняет, в принципе, свою мать. Получилось как? Дело в том, что 2 февраля были сваты. Знаете это, да, мероприятие? Да. И получилось так, что был большой дождь. У меня еще не было. Это был 60-й год. Был большой дождь. И мой будущий отец остался ночевать. Им было выделено в СБ отдельная комнатка. Загородили занавески. А вот мать, ложась в постель, вдруг почувствовал какой-то песок. Потом действительно оказалось, что ее мать, иначе моя бабушка, Матрена, насыпала какую то порошка, какого-то зелья, которое взяла в колдунью, чтобы как не было, не могли отец-материю жить. Помните? То есть вот здесь уже даже начало было связано с каким-то, вот знаете, вот колдовством. Да, действительно, в соседней деревне. В соседней деревне это белые, точно не могут дальше сказать, название. Но она находилась где-то километров 30, и там жила колдунья, которую звали Алена. Звали ее почему так? Потому что ей хотя было где-то около 80, наверное, да? Но она отвлекалась только именно на это имя Алена. Она не признавала никаких документов. У нее практически, представьте наши в эти времена, у нее практически не было паспорта. Была же, лишь карточка, на которой был написан племенный год рождения. И вот Моя бабушка просто, как бы сказать, подружилась, что ли, с этой Аленой. И Алена в один прекрасный день почему-то сказала, что дочь не должна выйти замуж. И потому дала это зелье, она была рассыпана. И вот эта вот память о зелье, в принципе, когда мне было 4 года, и когда вот как раз шел разлад, и отец хотел уйти, я помнил об этом зелье и старался, знаете, как бы попробовать. Попробовать он на вкус, что это такое. То есть узнать. И мне пришлось довольно трудно, это было, но мне пришлось, как вы говорите, уйти в ненормальное состояние, как вы говорите, да? То есть это был мой самый первый контакт, скажем так. Вот. Чтобы я мог вернуться и поговорить с тем мальчишкой, который еще не родился, но который уже был. Понимаете? У ну, вас как-то говорили в контакте, что ребенок уже заранее приходит к родителям, и, в принципе, заставляет родителей, чтобы был ребенок. Mm -hmm. И вот мне надо было поговорить с этим мальчишкой. И, зная, что это я же, я очень, мне очень трудно было найти выход на него. И вот тогда-то, в те времена-то, я и начал читать книгу. Понимаете? Книга, которая должна была бы мне подсказать, как это сделать. Как найти того мальчишку. Я очень долго работал с этой книгой. Ну, читал это не, не в таком прямом в смысле читать, потому что в те времена сам прямого тебя не мог читать. И вот мне надо было как бы пережить заново многие страницы, которые в принципе-то еще говорили только о будущем, понимаете? А я должен был их уже заранее прожить. То есть, чтобы уйти к этому мальчишку, я должен полностью осознавать то, что осознавал он. То есть обладать всеми теми знаниями и теми чувствами, что обладает он. Потому что он ⁇ это я. И чтобы мне вернуться в какое-то прошлое, да, или уйти в будущее, я просто должен, ну как вы, зайти в за резонанс, что ли, попроще, это просто стать им. Понимаете, стать просто этим человеком. И поэтому мальчишка знает, знает полностью эту книгу. Он практически полностью прожил всю жизнь. И хотя ее она имеет множество вариантов, но мне надо было им найти именно тот вариант. Понимаете? Именно тот вариант жизни. Иначе я мог уйти к другому мальчишку, соответственно, было бы ложно. Но мальчишка был бы. Понимаете? Потому что существует множество вариантов. Что такое жизнь? Это вид. Понимаете? Сделали вы сейчас одно или другое, это все, Это уже изменение дальнейшего. И вот такой маленький пустячок, вот вы сейчас пристанете с кресла или нет, это пустячок. Но этот пустячок, Обрастает как снежняком, понимаете? И жизнь может уже быть совершенно другой. И вот мне удалось прийти к этому мальчишке. И вот тогда-то я и познакомился со старцем. Помните? <каклево> <каклево> Именно этот старец олицетворял эту мальчишку. Я сперва этого сразу не понял. Кажется, так? Должен быть нерожденный мальчишка, а то друг старец. И я вокруг да около ходил, знаете, очень долго. Пока, наконец-то, не догадался произнести имя. Простаться и ты догадался произнести его имя. Это встреча очень интересная для нас и для тебя. Рассказывай дальше. Имя? Да. Ну, ты идентифицировал себя с мальчиком. Все, я помню. Да. И, понимаете, вот когда я произнес это имя, тогда подошел ко мне старец и стал разговаривать со мной. И вот тогда-то он мне дал этот мешочек с зельем. Понимаете? И я должен был вот это... Все предотвратить. Иными словами, я должен был остановить. Раз, развод, да? Разлад между супругами. Нет, я должен был не дать рассыпаться в порошку, понимаете? Да. Как вы говорите, изменить прошлое, да? Да, да, да. Ну, я должен был просто, иначе тот ребенок, нерожденный еще ребенок, должен был изменить свое настоящее время, а для меня, относительно меня, прошлое. Угу. Ну, так как я не могу изменить прошлое, мне приходится, сами понимаете иметь дело с тем мальчишкой, чтобы именно этот мальчишка настоящий-то, она всегда меняется. Но я нашел не ту линию, ушел в параллель, и в итоге, получается, в принципе, даже это дело еще и испортил. Не получилось и даже ухудшилось. Даже ухудшилось. Для меня это было довольно сильным ударом. И знаете, года два, если быть точнее, то следующий сны, которые несли бы в какую-то информацию, они просто пустыни, они произошли только через два года, а это уже было в 66 году. Mm -hmm. Понимаете? И... Один. Это, это, это машина. За не среди или машины? Машины. Ну нет, машины я хорошо различаю. Yeah. Понимаете, вот я могу сейчас даже сказать, например, что 2800 оборотов двигателя. Ты в этом состоянии чувствуешь? А вот просто я быстро высчитываю, понимаете? Я не могу увидеть. Не могу увидеть, как ходит цилиндр, но зато я слышу в Понимаете, а зная, что двигатель четырехтапный, я высчитываю обороты двигателя. А вот обороты двигателя магнитофона, ты можешь сейчас сказать? 840. Было 840. Сейчас побыстрее. Ладно, Геннадий, давай вернемся все-таки к снам. Это первые твои контакты, они бы происходили, мы поняли, во сне, да, ты уходил каким-то образом. Безусловно, что это было в Москве, и простите, это было без участия сознание. И когда я просыпался, то в принципе я вспоминал о той яме, в которой лечу, понимаете? Вот. Помните, у каждого из да. вас был фокус. Да, да, да. А чем он объясняется? ты сейчас в этом состоянии объяснить, почему мы падаем в детстве? Ну, я пытался это сделать. Дело в том, что именно вот это падение в колодец, да, или полет, это все в принципе то же самое, что ощущает человек при смерти. То же самое туннель, понимаете? Но то был туннель рождения, или как хотите, смотрите, с какой стороны вы смотрите туннель? Или рождение, или смерть. Ну, да. Смерть. Понимаете? Туннели. И это воспоминание, воспоминание именно самого мозга. А вот вы сейчас. Поэтому же принцип старайтесь лечить. То есть вы стараетесь лечить сейчас родовые травмы. Знаете же, да? да, -да, -да. Состояние под подгипноза и, -и. <клых> чужой. Чужой? это что не можем сделать? Это может в соседних комнатах. У тебя повышенная чувствительность, мы не можем изменить. А, да, на Ну, о родовых травмах ты говорил, что мы сейчас пытаемся лечить эти родовые травмы, ну, видимо, ну, в гипнозе, в каком-то другом состоянии. Да, то есть человек как бы заново переживает роды. Понимаете? Как бы заново. И это улечивает. Так же и мозгу нужно заново как бы пережить. Вы понимаете, он не может это делать в физическом уровне. То есть он не может это сделать, Как вы делаете сейчас? Именно физически. Ну, хотя бы тогда восстановить нейритический баланс. Понимаете? И тогда он создает сны. А если быть точнее, воспоминания именно рождения. Понимаете, ребенок, рождаясь, в принципе, он это рождение понимает как смерть. Понимаете, вспомните. Вспомните, ребенок в эти моменты, если вы снимете сциллограммы, у него повышенное содержание драйвина. Грубо говоря, он испуган. Он борется за жизнь. Понимаете? У вас есть очень хороший рассказ о двух близнецах. Когда один близнец утверждал, что нет, это будет не конец света, а будет начало нового света. А другой говорил, нет, это будет конец. И вот когда происходили роды, естественно, тот, утверждающий конце света, да, он действительно погиб. От страха. Да. И вот, понимаете... Вот это повдение в колодец спасает вас от очень многого. И поэтому в действии, чаще всего происходит это в действии. Можете ли вспомнить эти сны сна? Взрослых сна? редко уже нет. Нет уже такого. И полеты во сна тоже для вас сейчас редки. И заметьте, цветные сны для вас тоже сейчас угу. уже становятся редкостью. Многие всю жизнь видят только черное-белое. что это означает? Это уже другой разговор, и ну напомнить. О снах о цветных, черно-белых. И... <связь> Некоторые видят его всю жизнь в темных тонах. Черный. Ну, видите, дело в том, что сны, какой бы черно-белые, это просто, как бы он сказать, отношение именно к событиям, совершающимся в этом сне. Как правило, понимаете сильно эмоциональные сны, они будут цветными. Черно-белым это сны, которые несут негативные. Например, вам не нравится что-то, понимаете? Но заметьте, вы будете смотреть чёрно-белый сон, ну, какую то деталь вы можете увидеть цветной, потому обратить на нее внимание и постараться во сне вроде, как поближе с ней познакомиться, изучить. Она может оказаться цветной. А все остальное будет чёрно игру. Это именно отношение ко сну отношение к событиям, которые совершаются во сне. Понимаете, и если вы заинтересованы в событиях, если они вас увлекают, и они вам могут принести действительно большую пользу, потому что вы от них больше, естественно, они будут светлыми. А если для вас это всего лишь только обыденность, и эти сны вам просто-напросто надоели, и мешают вам спать, они, смотрят, что? А сна? Сны и ее воздействие на нас, на идентификация, что не мы видим, а сна... А что белых то говорят? А детали цветных там нет. Ну, лучше видеть цветные сны. Или же черно белые тоже ничего страшного, ничего плохого. Ну, понимаете, дело в том, что, к сожалению, вы сразу делить на плохое и хорошее. И знаете, вы делаете это постоянно, вот это деление. И, в принципе, очень много хорошего воспринимаем как плохое. И очень многое плохое, наоборот, хорошее. То есть, вот это вот в этом и есть ложь. Ложь в том, что мы стараемся Мир разделить, понимаете, на плохой, на хороший, на холодный, на горячий. И вот мы постоянно делим его. У нас даже есть Бог и есть антибог. Понимаете, даже здесь, как говорится, в нашем высшем понятии, даже здесь мы можем разделить. И в то же время мы умудряемся говорить еще о единстве. А вот представьте, когда было язычество. Там вообще сколько было делений, понимаете? Что в нашем понятии Бог? Это вот именно то, к чему мы стремимся. Ну, сейчас мы стремились, как говорится, к двум богам, да? Бог и сатана. Антибог. Так? А раньше было язычество. И вот представьте, сколько было множество богов. А теперь эти боги превратились просто в науки. Понимаете? Был Бог огня. А сейчас просто термодинамика. Понимаете? И вот. Это ощущение, что не о том 3. не о том говорил да да у меня напомнили наверное что-то не так напомнили я понял что я говорю не о том mm. Вот в этом состоянии у нас у гостя присутствует и у нее есть тоже свои вопросы. Скажи, вот я знаю, что ты достаточно аполитичный человек, то есть, тебе не интересуют выборы в области. Но скажи, пожалуйста, изменится ли у нас лидер в области? Как ты ощущаешь в этом состоянии? Пришел срок смены лидера? Или будет тот же самый? Как ты его скажешь? Ну, вы знаете, в принципе, я не могу конкретно, скажем так, сказать о Волостом, да? Я знаю только, что в 98 году, скорее всего, в 98 году. во всяком случае, вроде бы запланировано так, что в 98 году, да, Ельцин будет, уйдет. Сам? Или? Нет, я говорю от панели. Да. А, Но нет. мы знаем дату Параши, 97 год, и, в общем-то, ждем. Неужели мы еще полтора года будем выдержать этот антинародный, по сути, режим. Диналь. Ну вот видите, опять происходит идея. Опять тебя прям Кто-то звал. Прямо? Нет, кто-то звал. Звал тебя? А -а -а. Я тебя звала. А ты хочешь? Скажи, а вот как ты думаешь, наш президент сейчас, он, ну. Жив, ну, то есть полноценно жив, или просто он доживает как бы? Ты не знаешь этого? О, нет. Нельзя этого говорить, да? Нет, я скажу. В общем, Жив, конечно, безусловно, жив. Понимаете, если вам что-то, или кто-то не нравится, вы на него свалите множество бед, которые он даже практически не виноват, ну, соответственно, и припишите ему то, что никогда он не обладал. Или чувство характера, или какие-то болезни, да? Или еще лучше, вроде как и больной, что же понимаете? То есть вы умудряетесь одновременно как бы и оправдать его, и обвинить. И знаете, что интересно? Чаще вы получаете. Помните? Нет зла без добра. Ну да, нет хода без Понимаете? Нет. Вот вы начинаете очернять человека. Так? И чем сильнее вы очернеете, чем больше вы подходите к беспределу, И вот внимательно, если бы посмотреть, вы уже можете найти здесь нотки, оправдающие этого же человека. Понимаете? То есть срабатывает какой-то механизм, инстинкт в вас, чтобы вы не превратили эти чувства в истинное чистое зло. Понимаете? Уже срабатывает инстинкт. И вы уже смешиваете. Добавляете новые ноты, понимаете, которые, как бы вам сказать, не дают превратиться вот этим вашим чувствам в чистое зло. И потому вы... <Что -то>, ну... <кười> <кười> ну, ты говорил о Ельцине, но э, мы можем сказать, что любовь он не вызывает сейчас у народа, поскольку через него идет, видимо, ущемление всех прав и... Все всего Нет. хорошего, что у нас было. Просто он больной человек, в принципе. Может быть, он больной. Может быть, он больной властью. И только об этом беспокоится. Ну, вот вы подтвердили. Да. То, что было, то, что сказано. То есть, он больной властью, да? Ему главное? Нет. Нет. Что вы тут же оправдываете, тут же да, Ну, понятно. Но мы хоч... хотим найти, что же в этом человеке заключено. Ну, взяли эти два камушка. Положил друг на друга. Ну и, чё? Могу. и, чё, я, чё? Ну, и чё, что. Могу. Ты я что. Ничего, ничего не сей? получилось. Что с камушками получилось? С камушками ничего не получилось. Вы что сказали? Водните, ну. А. Ну и что. Ну, не... Чтобы перемолоть ну... Но... Надо плоский камень. Камень-то нужно хороший взять, плоский. И старый плоский. Он не понимаешь что такое плоский? Ровный, ровный глаз. Да, ровный камень. И тогда получится у тебя мука. Из зерна. Ты не пробовал-то? Не, невкусно. вкусно. Не вкусно? Так ее В... надо потом водой замешать, да? Да, воды надо чуть-чуть налить, чуть-чуть. И размешать. Какие глупые. А если уже есть, чего кушать, зачем мне еще будет это выдумывать? Ну, вот, чтобы В... еще было что то Разнообразить надо пищу. Чего сделать? Разнообразить. Интересно, вкуснее. Вот смотри, перемоли зерно. Разобразить? Да? Могу. Смотри, его сильно-сильно протереть надо, чтобы оно мелкое-мелкое стало совсем. Потом водички чуть-чуть добавить, помешать, помешать хорошо. Чтобы такая, ну. кашатся. Ну как каша, да. Ты знаешь, что такое каша? А, я. Нет? Да, вы мне говорили там, возьми землю, полей, там, грязь сделал и все. Как вы говорите, из нее пить можно, не знаю. Вот, ну там ладно. Там чашку же, потом надо обжечь ее, чтобы. Ну она... там целая большая, это целая Мы тебе когда-нибудь расскажем в другое время. И ты будешь первым, кто научит есть из чаши. Затем. Есть камень. Из камня? Берешь камень. трудно чуть -чуть. делать это. Что там, трудно-то? Ничего не трудно. Выдавливать долго. Это столько времени. Да тем вот. А зачем ты сам будешь выдавливать? Идёшь в пещеру, смотришь, капает. Положил камушек. И лежит, и пусть капает. Mm -hmm. Вот. Не, он не достанется, зато другим потом уже получится готовенький. И не надо ничего там, а, это, ну, это, землю там mm -hmm. обжигать. No, да, вот. А из глины ты быстрее все это сделаешь? Нет, mm -hmm. это красивее просто и будет. Красивее. Красиво. красиво, удобно. Туляки, ну, как может быть красиво? Вы чего? Не грязь, а глина. Ну, вот ты потом найдешь, желтая надо землю, не черную искать. Вы как сказали? Я так и сделал. Ну, я взял землю, взял воду, а она убежала от земля. Ну, я еще... собираю собирать, а просто грязь. Вот. Но ну, надо пробовать, и не я не один раз. Я не хочу пил. Нет, надо пробовать, хорошо, знаешь, надо руками вот так вслепли брать в руки в ладошки, она была и, и прихлопывать, прихлопывать, чтобы такой, знаешь, образовался комочек, комочек образовался. Так ну, я буду прихлопывать, вот интересно, что у меня Джонс Ну ничего, ну и ты же рисовать ходишь к монахам, ходишь чуть-чуть. Наоборот, потом будут все благодарить, и ты будешь. А то у монахов, у монахов. У монахов, будет, да. у монахов спроси, как можно сделать какой-нибудь. Что-нибудь из глины, из глины что можно спроси, Сосудки Они тебе скажут. Они подскажут, они, наверное, знают это. И, и, и ты будешь считаться умным. Вот так и зерно, вот смотри. Чтобы его оно было вкуснее, и чтобы его быстрее можно было есть, вот нужно перемолоть зерно, добавить чуть-чуть водички и положить на горячий камень. Понял? Не <звук> слышно. Ельцина и о его значение, ты можешь в этом состоянии? Если не хочешь Ельцина поднимать, у нас есть вопросы по нашим областным проблемам, может, и в этом состоянии. Понимаете, я бы не хотел обсуждать никакого человека. Дело в том, что мы всегда говорим о том, чтобы не судить. Мы да. только делаем именно этими пересудами, понимаете? И что вот интересно, в последнее время появилась такая закономерность, что мужчины-то, в принципе, стали более болтливы чем женщины. Mm -hmm. Именно мужчины главенствуют по роли политиков, да? И мы теперь, как говорится, установили рекорд, мы, как говорится, занимаемся кухонными разговорами больше, чем у Один. Возьмите теперь одну сторону. Шесть. Так? Шесть. Ну, Нет. давайте возьмем катер. Ну, катер. Да. Согласны, что он вот так? Посмотрите, что интересно, у нас всего лишь 33 буквы. Так? И семь нот. Насмотрите, Но какая музыкальная гамма. Да. Смотрите, из этих 33 букв в принципе сложены все наши жизни, все наши книги. Так? Да. Но почему? Почему в По определенных наборах мы радуемся, а других наборах для нас это как шум, как мусор? Почему? Почему именно? Вот именно вот этот ряд из 7 ноточек или вот из этих вот букв, составляет слово или мелодию. А возьмем, перевернем, возьмем те же самые буквы, перевернем, переставим, те же самые ноты, но переставим их местами, и для нас это будет скрежет. Почему? Почему именно определенные вибрации так влияют на нас? Почему? А вот смотрите, мы постоянно говорим о вибрациях. Мы, в принципе, живем в мире вибрации. А что такое вибрация? Это изменение во времени. Правильно? И вот... Что? Вы не владеете свойством слышать все. А, ну да. А ты услышал, что собачка там лазит, да? Понимаете, беда в том, что в сознании мы, в принципе, концентрируем какое-то свое чувство на какой-то определенной Понимаете, предмет или примету, скажем так, да? Ну, давайте, допустим, вот мы ищем, допустим, три пуговицы, да? Перламутровую, там, еще, еще какие-то трех цветов. И, понимаете, и вот когда мы будем искать, мы чаще будем находить только какую-то одну пуговицу, а остальные нет. Хотя они нам тоже нужны, понимаете? Потому что мы не можем сконцентрироваться и не можем удержать в себе именно вот эти три символа поиска. Нам нужен только какой-то ответ. Мы одновременно можем работать только с одним. Вы помните, что не более семи человек. Угу. Внимание человека. Да? Не более трех предметов он может, которые манипулировать. Понимаете? А вот представьте, теперь в свободном сознании, скажем так, не имея вот этих ограничений, вы могли бы одновременно слушать музыку, читать. В то же время смотреть телевизор и тоже воспринимать звук. Вы не можете представить, как можно сейчас услышать одновременно и понять одновременно разговоры трех или четырех человек. Да. И в то же время вы, вспомните, вы пришли на завод. Для того, чтобы услышать кого-то, вы должны кричать и прибавлять свой слух. Помните? Потом приходит привычка, и вы уже можете разговаривать нормально при этом же шуме. Иными словами... Вы создали фильтр, который отсеивает шум. Я смотрю, что интересно. Шум – это не постоянно. Да. Насчет чувств. Насчет чувств и то, что мы не ощущаем, не Мы можем концентрироваться только на одном, не замечая других. Это можно достигать? Нет. И нужно ли достигать? Да, конечно же, можно и даже нужно достигать. Но я, по-моему, не затрагивал это окошко. Ну, ладно о чувствах и возможности одновременно несколько внимания смотреть или видят, предметы, да. там читать слушать музыку одновременно там, да одновременно ну я не мог об этом говорить уж это окошко уж это не тронуто ну это попробуем да. давайте Может, перейдем, дело в да? том что видишь ли нам действительно нужно иметь какой-то признак Понимаете, вот эта вешка, за которую мы должны держаться. Вот смотрите, вот если, допустим, нам нужно что-то вспомнить, какое-то событие, нам нужно вспомнить, поставить какую-то вешку или дату. Так? Или какое-то более запоминающее что-то, какой-то момент. А потом уже рассматривать момент, мы уже потихонечку начинаем оплату другим воспоминаниями. Так же? Mm -hmm. Вот. И поэтому, в принципе, по вот эти вот воспоминания... И происходит, когда мы говорим, что-то прошла, мысль сейчас вспомнила, а не знаю к чему. Знаете, было просто вот именно узнана эта вешка. Допустим, так контрольное какое-то слово, да, которое довольно-таки редко встречалось. Или это же слово, но с определенными чувствами высказанное. И оно вам напомнило. Она явилась вешкой вот этим ключом воспоминаний. И вы вдруг вспоминаете. И вы вот знаете, очень много вешек ставится при сорок. Знаете, когда человек ссорится, он начинает вспоминать, вроде как давно забытые, да, и начинает, начинает взаимные упреки. А ты помнишь, а ты такой и так далее. да? То есть вот воспоминания. То есть здесь связано уже чисто на чувства. Понимаете, когда произошла самая первая ссора, будут какие-то определенные чувства. А, к сожалению, отрицательные чувства мы запоминаем гораздо лучше. О том не говорю. Ну, я, я... Нам эта тема тоже интересна. Это тоже интересно. Давай, продолжим. И вот, понимаете отрицательных мы запоминаем гораздо лучше. Вы вспомните, человек всю жизнь был для вас добр, и вдруг чем-то вам не угодил Всего лишь только один раз. И все доброе вы уже забыли о нем. Понимаете? Почему? Почему? Потому что мы носим себе вот это зерно, зерно страха. И мы постоянно боремся с этим страхом. Вот времена, когда мы были зверями, мы еще помним. Ну, еще помню, его инстинкт настроен уйти. Понимаете, и уйти от опасности. Не просто бороться с ней. А самое первое, что делает? Попытка убежать. Правильно же? Угу. А лишь только потом, когда загнанный зверь не может убежать, он уже... Батеряется. И понимаете, вот эта попытка убежать осталась у нас. Протилась вот этот инстинкт. И вот при малейших ссорах вот эта попытка, вот этот инстинкт возникает. Он просыпается и потому легко запоминается. Понимаете? Потому что он тысячелетиями вырабатывался. Тысячелетиями. Потому что любовь, дружба и все вот это высшие понятия, они, они гораздо моложе относительно к вам. Понимаете? Угу. И потому... Потом? Да, да, да. И вот представьте, вы ругаетесь, у вас ссора, да? И вы Вдруг начинаете вспоминать. С того не с Вот, кажется, было забыто. Тем более, когда тебе сказали, что давай забудем. Что по старой, помянник, помните. Но здесь в пылу вы вспоминаете, а ты помнишь, идет перечисление. Почему? Почему? Тут принцип заново, заново переживания. Понимаете? Дело в том, что, что... Один. механизм ссор, что мы помним плохое заново переживаем какие-то чувства. а И что мы должны из этого извлекать? Видимо, глушить себе, но это же так не, людям трудно, глушить от обиды. Ну, видите, дело в том, что, в принципе, простить, это значит действительно забыть. Полностью забыть. А если вы, видите, простил, а потом через год, через два, да пускай даже через 10 лет, и вдруг вы это вспомните, да еще напомните в упреки, значит, вы не прощали, значит, вы сделали то, что сейчас сказали. Постарались, Просто забыть, обманули себя об этом прощении. А что нужно для того, чтобы действительно простить? Ну, хотя бы просто пережить то же самое, почувствовать себя, как говорится, в той же шкуре. Понимаете, надо жить по принципу, что тебе не хочется, то не делай другие. Понимаете, а мы стараемся в ссорах как можно больнее. У кого так можно больнее, что, ну, вот ты хуже, а я лучше. То есть здесь уйдет уже чистое судейство, и здесь уже как можно больше фактов набрать против, и все. При... Один. сделал я этот приемник, знаете, тайком. Пока родителей не было, я схватил его в ванну и стал искать человечество. Потому что он болтает все-таки. Ну, естественно, пока я искал, я весь его раскору сел за приемник. Рекорд 312, помню, как сейчас. 64 по-моему, года. Проигрыватель и приемник. Человечков я не нашел. И я взял все аккуратненько, поставил обратно на полочку. Вот этот весь хлам, потому что уже нельзя было набрать за приёмников. Я даже с не смог закрепить, поставить на место стекло, шкалу. Она мне меня всё время падало. А я вот этим запчастями придавил эту стекляшечку, чтобы вы как приёмник, на месте, никто его не трогал. Но по закону подлости, почему-то именно на следующий день отцу понадобилось послушать этот приёмник. Понимаете? Сколько я помню, он всегда стоял... И лишь только по праздникам, по каким-то там знаменитым праздникам. Включалось, там поставили пластинки, да. И я помню еще сказку Буратино. И я почему-то постоянно понимала ее так. И сизит... И сизит... Понимаете, вот этот вот и сизи нос. И вот все, когда бы я не рассказывал, пытался рассказать эту сказку кому-то, я всегда заикался на этом же месте, где заикалась и пластинка. И вот представьте, на следующий день по закону подлости Отец достает этот приёмник и пытается включить. Я никогда не думал, что у такой такое злое. Понимаете? И никогда не видел отца таким испуганным. Когда он спокойно, с улыбкой, засовывает степсель в розетку, и все это вспыхивает, понимаете, у меня было такое ощущение, что он собрался улететь. Это действительно было так. Понимаете, он подскочил, Потом стал крутиться на месте. И как только потом зашла мать и стал на него недумело смотреть, ты что? Я почему-то такой радостный, мне все стало радостно, понимаете, я стал кричать, а папу током убило. И я тоже, естественно, получил подзатыльник. Не говорю глупости. Ладно. Папа ожил и начал разбираться, что же случилось с этим приемником. Когда он заглянул внутрь, то все стало понятно. Так как я всего лишь только пока один, понятно, что это я. Но я-то не дурак. Я сразу стал обвинять кошку, тем более у меня их две. Мать стала заступаться. Отец начал искать ремень. Но я здесь тоже был не дурак. Я ремень-то спрятал. Понимаете? Ну, ничего мне это не помогло, естественно. Потому что папа взял тот же самый шнур. От этого же приемника. Вот тогда я примерно сравнил как бьет ток. <смех> и вот, вот вы спрашиваете, да, когда и почему вдруг я решил заняться тем же любительством, да? Вот, ну, пожалуйста, вот отсюда вот это и пошло. Отсюда твой интерес к ради любительства, да? Мне просто надо было поскать и человечков. Тем более, я очень-то даже неплохо и запомнил этот эпизод это, жизни, потому что, простите за причинное место болело-то довольно-то долго. И вот этот приемник почему-то отец не стал выкидывать. Хотя, знаете, мне всегда удивляло в нем вот этого черта, что вот эти старые вещи... Мать у меня собирала старые вещи. Кладовки были забиты полностью нужными, ненужными вещами. Иногда отец делал разборку. Но он всегда делал так. Он брал какую-то вещь. Разрывал, разламывал, чтобы не досталось другим. Этого я не могу понять до сих пор почему. Понимаете? Чтобы не досталось другим. Мой эту приемку почему-то не выкинул. Взял аккуратно все это, сыпал обратно, в прямом смысле слова. И я... Еще и попал под горячую руку, еще и сказал, папа, вот ты опять не поставил. <свят> понимаете, мне досталось все снова. Ну, поставили приемник. И я почему-то уду запомнил фразу матери, когда она за меня заступалась. За да что ты, что, он у нас сама уже давно стоит. Отремонтирует, когда вырастет. И вот эта фраза мне, понимаете, запала. И вот, понимаете, вот это вот, когда вырастет, я доволен-то, знаете, каждый день просыпался и ждал. Подходил в зеркало смотрел, а вырос я или не вырос. Понимаете, это было, наверное, месяца два, пока я помню, пока, как говорится, были воспоминания, и было чему помнить, и было на что, как говорится, слаться. Вот, я каждый утро просыпался, а вырос я или не вырос. Соответственно, мне и сны стали о взрослой жизни. Понимаете, я во снах видел себя взрослым. Вот я такой большой. Я в руках держал почему-то всегда топор вместо молотка. И вот этот топориком я пытался что-то поесть. Я не мог понять, почему так, потому что я видел, что такое паяльник, да? Но я не мог понять, почему я вижу именно топор. И вот знаете, когда мы пришли в лавку, а мы же, как его называли, третий поселок, вот мы пришли на рабочий, и там была лавка по починке, по ремонту, и там я увидел этот паяльник которым паяют кастрюли. Но раньше-то я не видал его. И я вот, меня это заинтересовало. Думаю, почему? Почему я вдруг увидел этот топорик? Этот паяльник, понимаете? И я стал отца спрашивать. Папа, мы были здесь? А папа, мы здесь были? Ну, папа говорит, нет, не были, нет, не были. Но у меня к закралось, сомнение, что, может, все-таки были. Думаю, что я где-то видел его еще. В те времена автобус имел всего лишь только шесть остановок. Город был еще маленький. И этот, этот город для меня был еще чем-то, понимаете, таким неизведанным. Потому что мы жили в бараках, и город казался очень далеко. И вот, понимаете, чтобы вам было понять, вот эти бараки находились на том месте, где сейчас находится кинотеатр молодежный. Кинотеатр юности. Вот там находился третий поселок. Mm. Понимаете? И вот эти отдаленные трубы пизаводы или что. Для нас это казалось совершенно другим миром. И мы очень долго с мальчишками уставили планы, как нам попасть что-то не за границу. Понимаете? Для нас это была за границей. Для нас подойти, прийти в парк одним, без родителям, дойти до старого парка, это было просто геройским поступком. Уж и нам всегда мерещились бандиты, а тогда еще было сильно развито об этом. По телевизору, по радио только и было слышно. То есть, остались еще, как говорится, времена Сталина. Mm -hmm. Прошел, помню, первую ссору. Родители. Мне тогда было что-то около, наверное, двух с половиной, трех mm -hmm. недель, не больше. И вот, знаете, мы жили тогда в бараках. Это было... Длинные-длинные сараи, поделенные на комнаты. Да? И потолки были довольно-то низкие. И вот у нас горела маленькая тусклая лампочка. Она была покрасна. Мало того, что она была очень маломощненькая, Так, ну, она еще была и синего цвета. Понимаете, у нас в комнате постоянно был мрак. И вот я очень хорошо запомнил вот этот мрак отца, стоящего в этой лампочки, А он мне казался огромным из-за того, что ему приходилось прогинаться за низкого потолка. И вот я лежу рядом с матерью. И... Добывая молоко. И вот эти слова, я слышал, понимаете, я слышал слова, но я не знал их назначения. Потому что я был еще маленький. Но я их запомнил. Я их очень хорошо запомнил. Почему? Потому что был очень сильный эмоциональный фон. Я был испуган. Я не мог понять, что происходит. И вот благодаря вот этому вот испугу, понимаете, вот эти вот этому всему, я запомнил слова. Не зная их назначения. И вот когда я вырос, и когда я стал разбираться в этих словах, Я тогда вспомнил их. И, как говорится, перевел. Это что, действительно, с ранних лет закладываются наши фобии, наши страхи маленькому организму, да? Они закладываются не только с малых лет, но и еще будучи в утробе матери. Понимаете? Дело в том, что мать и ребенок – это едины. И даже когда ребенок родится, это всегда остается единым. Почему мать всегда чувствует ребенка на любых состояниях. Вот это нить разорвать нельзя. Это же уход любого из них нить не разрывается, она остается. Даже если мать умерла. Мать или ребенок это не значение. не всегда остается, потому что это был единый организм. Отец. Понимаете? И вот смотрите, вот давайте скажем так. Возьмите опыты, когда биополя сохраняет отсутствующие конечности. Помните? Помните? А теперь представьте, какая происходит борьба в лоне матери, когда там не должно быть ребенка, но он появляется. Правильно? то Инерционно в этом понятии. Она старается восстановить. И вот представьте, какой должны быть силы, какие должна происходить борьба, чтобы ребенок зародился. Как у нас это происходит? Как отражается на физике? Токсикоз. Mm -hmm. Эта борьба как раз и выражается. Как... Понимаете? Эти... Почему? Потому что природа помнит, что до этого лона была чиста. И вдруг приходит что-то из них. Приходит в эмоционном плане. Понимаете? И вот организм в первую очередь что делает? Он борется. Он должен бороться. Как он боро... борется? Приносит антитоксин. Антитоксин. И понимаете, вот это вещества должны погубить. Но та же природа предусмотрела и это. Понимаете? И вот это вот, как говорится, отрицательное, она начинает перерабатывать в положительное. Как бы нам бы научиться самим все это так делать? И вот представьте... Прямо о токсинах, о том как сопротивляется организм матери рождения ребенка. Да, я, я понял. И вот, понимаете, вот эта борьба, уже борьба зачатия, если хотите, уже влияет на характер. И вот смотрите, мать не хочет дитя по каким-то либо причинам. Она не хочет его. Значит, организм уже вырабатывает большее количество яда. Правильно? А вот смотрите, мать очень хочет ребенка. И что? Бог услышал, как вы говорите. Да? То есть уже благоприятная среда. И вот это, заметьте, разницу между хочу и не хочу, уже влияет на будущего ребенка. Понимаете? А бывает и так. Бывает и так, что мать хочет. Хочет мать, хочет отец. Но у них нет детей. А тогда вспомните, как в контактах с вами говорил такой ребёнок? Угу. И... Только четыре. Четыре. Только четыре. А девять плюс девять? Губа. Как? Люблю. Ну, булю. ну ты говорил булю, правильно. Блю. А восемь плюс восемь? Ты не знаешь, я что ко мне представлю? Ну, то, что, ты что? Ты говорил, 9 плюс 9 будет блю, а 8 плюс 8 сколько будет? А это больше? А как ты думаешь? Больше? А нет. Тогда большое блю. Большое блю. А если меньше? Не знаю. Маленький, наверное, будет. А 3 плюс 2? Полбой будет. 3 плюс 2. Ты что плюс? 2. Плюс это когда прибавит. О, объяснили. Вот, понимаете? Это да, так Напомню. Ты говорил о токсикозе, прочем. Скажи, вот наше замечание, что некоторые становятся некрасивые женщины во время родов, во время вынашивания ребенка, а другие наоборот симпатичнее, как-то наполняются. В этом тоже есть смысл какой-то, борьбы за ребенка, за выживание в утробе. Вот Но если есть смысл, то вообще-то небольшой. Понимаете, в принципе-то мы сейчас решили. Красиво, некрасиво. Беременная женщина всегда была красива. И всегда была почитаема и свята. А вот когда мы потеряли веру в Бога, так придумали своих богов, вот тогда мы и сделали, что беременная женщина некрасива или должна стыдиться. Понимаете? А стыдиться-то чего? Продолжение рода. И вот смотрите, вы спрашиваете, а отец, да. какое отношение отца? Связь сохраняется ли с отцом? Вы знаете, вообще-то нет. нет? Вообще-то нет. Почему? Потому что чаще всего все-таки биологически отец имеет здесь мало. Его за... была задача всего лишь только донести информацию, помочь. Понимаете? И если быть откровенней, то женщина вообще-то может обойтись и даже без мужчины. Что чаще, в принципе, так. В последнее время происходит. Вы говорите о святом зачатии. Но понимаете, если быть откровенными и честными, не всегда нужен мужчина. Мужчина способствует, создает обстановку. Но не всегда он виноват в рождении ребенка. Понимаете? Виноват в каком смысле? <связано> Что? Что? В принципе, только он создал благоприятную обстановку. Бывает, что именно это не больше. И его сперматозоид не играл никакой роли в зачатии. Понимаете? Даже так, нужно. Разделение клеток, Даже да, так можно? Сделение клеток. Даже так можно? Можно прекрасно Давай. обходиться без этого. Разве вы не помните о мужском и женском? Вы разве не помните, что все это находится в любом из вас? А, ну, да. Вот помните, принимая гормональный, вы можете... Усиливатель. Усиливатели муски. Понятно. Нет, я не слушаю. Не помнишь? Даже последний. Я помню, только. А, а вот, вот о старике. Это старый приемник какой-то. Да, да, а да, да так Старый приёмник, Который ты разобрал <с> в двух или трехлетних возрасте. И за это получилось отца сильную тряпку. Да, тебе помню. Ты помнишь это? Нет, в смысле, я чувствую, это до сих пор. До сих пор даже так остается. Ну, так, к сожалению, что сейчас Пароль есть такое. А, есть даже сейчас. А скажи, вот в этом состоянии, ты сейчас вот помнишь, очень. Нам важен старик. Вот этот. Много раз ты его вспоминал. Что это за образ? Ты, ну, ты, ну, это он же есть. Ну, будет. правильно, это там, в том да. знаете, а ре, он превратился в ребенка. Смотрите, он хотел к ребенку прийти, пришел к старику. Он провел. Ну, да, дело да, я не в Дело в том, что это просто говорит о его уже преклонном я возрасте. Думаю, ну, в смысле, вот на. Ты думаешь, что. 13 да? тысяч да. лет надо думать. Вообще, С ну, с когда он рождается, он, конечно, ребенок снова. А вообще это говорит... Именно... Так. Правило первое. Ты изменяй окружающую обстановку. Грубо говоря. Иначе, если ты, допустим... А почему, бывает, люди уходят. Да, уходят. И вот им нужно одиночество. Бывает так, что вот им срочно требуется одиночество. Все. Если одиночество не будет сейчас, то ли ссоры, или еще что-то произойдет. Потому что человек не может в данном случае сейчас обладать собой. И сразу срабатывает реакция, защитная реакция. Ему в данном случае, допустим, надо уединиться. Остаться в свою мысль, чтобы не мешать. Потому что если жена, допустим, или муж не так ему сейчас говорят, понимаешь, на него это наоборот еще его больше не верит. Ему надо уйти, успокоиться. Вот если он даст возможность, ему дадут возможность спокойно уйти, без драки, как говорится, без ссоры. Спокойно взял, ушел в одиночество, посидел и вернулся. Прекрасно, одиночество даст пользу. А если это будет сопровождаться ссоры? то получается, одиночество то же самое принесет тебе, бег. Потому что он выйдет и начнет уже рассуждать, что вот он ссор был из-за того, что он одинокий. Его не пустили в это одиночество. И наоборот, расслабиваются. Но за рубежом проще делают. У них... Дело в том, что у них жизнь-то более напряженная, чем у нас. <laughs> в итоге у них вот это выявлено как? По тенастому, допустим, понимаешь? У них такое вот физическое расстрясение сделать. Но это тоже не выход, естественно, конечно. Да понятно все. Потому ну, что ну, у нас, как у нас будет это сделать? По кино посмотреть хорошее? Их нет хороших кино. Пойти на выставку – у нас нет хороших выставок. Пойти на концерт – у нас нет хороших концертов. Понимаешь? То есть, почему нас называют... Вот наш район, допустим, Доховуся называют. Потому что, действительно, многим мы бесимся от безделия или вот от обыденности, точнее. Что каждый день одно, одно и то же, постоянно. Нет, ну, понимаешь, это было действительно так. Я вот, ну, до какого-то времени, вот, допустим... Я ведь вообще, у меня свободного времени было. Концерт, вот, в в Волгограде я жила. На концерты на все, практически. Ну, у меня все там какие. Я уже разбираюсь все-таки в музыке во всем. Всегда ходила. На выставки, там, на спектакли. То есть, я жила... такого, -то. то есть, для меня это вот часть жизни так сказать, вот в искусстве какой-то пребывать. Я не могу, я не могу, без этого я не могу. И сейчас, а сейчас вот такой затыр, затор, я не, не знаю, куда мне Если куда-то пойти, на ту же надежду кажешь, что вот я хочу пойти. Я не знаю, сколько там билет стоит. Это 30, 30, 30 тысяч, наверное, как минимум, ну, как ну, бы не 50, да, 50. Где их взять? И говорят, еще билеты свободы продажи нет, там, ну, по только. Даже так, элементарно. Ну даже здесь, даже здесь у тебя уже, это, уже видно этот черта, вот сейчас говоришь, там видно, черта у тебя безысходности. Понимаешь, ты сам себя закапываешь. То есть, вот, у тебя ну, даже ну, сейчас вот, безысходность, вот цены бешеные, я не могу, понимаешь, получается, вот ты как бы, вот сейчас ты уже говоришь обиженно, что вот я не могу даже на концерт пойти, потому что цены бешеные. Понимаешь, и вот этим ты себя усугубила. Даже если ты у и найдешь эти деньги, пойдешь на этот концерт, он тебе такой пользы уже не принесет. Потому что ты уже чувствуешь не себя ущербной. я не чувствую себя ущербной. Пришлось тебе что-то, ну я не в смысле в таком, прямом, ущербном. А вот именно, что вот тебе пришлось пойти на какие-то уступки, что-то там, что-то сделать. Когда тебя ну, просто объясняют, совсем ты неправильно понимаешь. Что ты сос... Ой, извини, вот я понимаю можешь... так, я понимаю то, что ты сейчас говоришь, и какими интонациями ты говоришь. Вот это я понимаю. Ну, Знаешь, что от страны может показаться так? Вообще я не знаю, может быть... Потому правда, что интонаты дают я... больше, интонаты да. сложнее. И, ну все равно, понимаешь, вот действительно какая-то, я не знаю, вот у меня в жизни какая-то безысходность. Да, я не ну, могу из этого раз. круга вырваться, если честно. Я не, и, и, и я просто не знаю, как из него вырваться. Так да, вот я тебе я говорю, что у тебя даже в словах, эти важные чувства, ты вот приехала да, оттуда. Ты приехала как то обозленная. Да, уже все. Понимаешь? Оттуда? Да, ты приехала оттуда обозленная. Только ты что? того была. Да. Это ты... верно. И ты сейчас не можешь вот отойти от этого. Ты сюда приехала, теперь все, что ты там набрала, ты перетащила сюда с собой. И теперь с этим сгрузом здесь все и хуже с этим. Безысходность, одно и то же. Понимаешь? Я не знаю. Вот самое лучшее было бы, в принципе, потому себя трудно изменить, тем более изменить себя честно, а не играть. Самое лучшее. Природа, она как делает? Она просто ставит тебе удары под ножки, чтобы сбить тебя с этого скурса. Вот ты дотыклась на одном круге безысходности. она шлеп тебя чем-то ударом, или что-то страшное случилось, понимаешь? Но чаще всего именно делается через страшное. Для людей лучше такое. Вот тебе удар судьбы, как говорится, шлеп тебя, И все. Понимаешь? И здесь ты взяла, выбрала новое направление, дай бог, что ты опять не придешь на это же кольцо без исходности и так далее. Да, понимаешь, я вот даже не в этом. Я вот сейчас у многих так. вот как, То есть практически у всех людей вот сейчас такая ерунда. То есть это мы как это... Ну как? Давай скажем так, затишье. Сейчас затишье. Просто все вот эти вот все эмоциональные планы, все это сейчас практически колеблется только в одних диапазонах. Нет таких резких изменений. Таких. Вот, понимаешь, Вот эта безисходность заключается в том, что мы сейчас как бы затормозились, не плывем никуда. Мы стоим на месте. Ну, да. Понимаешь? Вот эти эмоциональные планы, все вот эти вот все метафизическое там или вообще все это, мы сейчас ощущаем, что вроде все это стоит на месте. Мы не видим смысла. Мы потеряли смысл жизни. Что будет дальше? Мы перестали уметь фантазировать. Перестали даже мечтать о будущем, хотя бы даже в ближайшем будущем. У нас только одно – Или избавиться от этой головной боли, да? Или выйти из этого. А что, как, мы не видим, потому что, в принципе, мы сами сюда пришли, и мы сами должны уйти. Никто нас не будет оттуда помогать, толку. Да это все понятно. В том-то и дело, что... Я даже не знаю, как... Расшли, значит, увидели видели такую цель, правильно? В смысл? Да, чаще всего мы этого не видим. Цель, мы просто нас толкаем. Нет, когда так шли. Же, да и когда шли. Понимаешь, когда мы были детьми, мы действительно шли и видели цель. Вот, я мечтаю быть космонавтом, и так далее, и тому, и тому подобное. Потом в школе потихонечку нас начинают долбить. И мы начинаем понимать, что до космонавтов... Ой-ой-ой, как далеко это бесполезное занятие. Все, а думаешь, что нам отрубили? Мы уже не космонавты. Правильно, мы не будем космонавтами, мы будем пожарниками. Правильно? Ага, мы мечтаем быть пожарниками, но потом оказывается, что раз, вот по здоровью-то что-то получается, пожарниками-то не получится. И мы начинаем вот эту мечту с неба все опускать, все ниже, ниже, ниже, ниже. И плюс еще и тебе родители говорят... Это самые. допустим, будет обыкновенный там человек, там, не обязательно всем ага. небес, как говорится, все пяти волбужбанчивые. И мы постепенно унизили. И в итоге мы мечтали в детстве быть космонавтами, а стали дворниками, там, сторожами, там, простыми электриками, там, понимаешь, вот. И все. Естественно, мы помним, что в детстве мы о чем мечтали, у нас осталась вот эта вот потеря, ощущение потери. Понимаешь, вот почему дети, в принципе. Мечтают, и никто мечты эти не сбивает. Сам он себе мечты не сбивает. Он не видит будущее. Для него будущее в розовых прекрасных красках. Да представь, если бы сейчас бедный ребенок, вот ты, маленькая, знал бы, что сейчас с тобой будет, да? Будущее. слышишь, это, этот ребенок уже сошел бы с ума, давно бы вообще. Еще 20 лет назад у него голова болела, как у тебя сейчас болит. Понимаешь? Поэтому будущее шарит в кризисе. Ну, слушай, здоровья, ну, кажется, ну в принципе, вот я знал одного человека у нас в доме живет, Он мечтал быть летчиком. Ты знаешь, сколько у нас? У него и здоровье было, и глаза плохие, короче. Он взял и поставил себе. То есть начал бегать, Но мы же не все ставим. Ну, тот, -то, кто хочет, тот может, понимаешь? И вот он летчик уже сколько лет, лет летает. Согласен, видит. но мы-то не все это можем. Не все этого хотят. Может, то все. А желания не у всех. Нет, понимаешь, дитя в мечтах, она откровенна. Когда маленький ребенок, он откровенный мечта. мечтах. если он мечтает быть космонавтом, он действительно мечтает быть космонавтом. Да, да. Он может нарисовать картинку просто по-другому, может, он, под, он хочет пощупать звезды. Он не понимает, что звезда это там, допустим, да. там что-то. Но он действительно истинно хочет быть космонавтом. Но беда в том, что вот это воспитание, да, что оно заложено, дети-то все рождаются хорошими. А вот воспитание родителей, воспитание, в чему он более восприимчив. Вот, допустим, родители будет реагировать сильнее. И вот клиент увидит на улице, он ссору, Он сразу сравнит эту ссору с, с семьей. Правильно? И у него понятие будет, что люди все, плюс, такие же, как мои родители. Ну, да. Это. Так, правильно? Все правильно. То есть уже это, мам, этот штамп переносит на всех подряд. Вот именно. И вот этот штамп уже, вот этот вот границу, так вот этот шламбам, вот попробуй перешагни теперь. И он уже, раз все люди такие, что значит я такой буду? Все, он уже обрубает себе потихонечку нички, что вот это... это, это ограни... То есть ставит себе больше ограничений, мечту старается опустить пониже, чтобы легче было достать ее, понимаешь? Потому что он, он будет похож на родителей, все. Тем более родители еще... О, я не знаю. Всегда. Я, я, например, всегда, вот как-то у меня какая-то жизненная борьба с мыслью, я не могла. Вот, в застойных каких-то пребывать. У меня всегда что-то вот кипело, бурлило, так сказать, и, ну, много чего в жизни такого. И как бы мне плохо не было, вот бывало, бывали у меня моменты в жизни, когда я вообще такое ощущение казалось, что мне вообще все, вот, смысл жизни, У каждого надо бывает. А -а -а. И такое ощущение, что все, ты уже из за этого не, менее, как бы, вы знаешь, на колени стоишь, такое ощущение, что вот вообще вот такое ощущение, что подняться очень тяжело. Все равно вот я всегда себе говорила: нет, все это пройдет, все равно. Проходит время, раз, каждый человек встаёт в скале было там куда. Но сейчас, вот, я не знаю, вот я не хочу сказать, что такое ощущение, что на коленях, не на коленях. А вот действительно какая-то как однообразное болото. Вот я уже, на, ну я не знаю, сколько. Значит, надо его замешать хорошенько. Чтобы что-то не произошло. Ну, в принципе, вот судьба-то и старается, как говорится, сбалтывает. Да я не знаю, это я бы не понятно. сказала, что, как, что у меня какие-то удары судьбы особые Я их не вижу, этих ударов. Ну, чтобы они были. Нет, понимаешь, потому что не обязательно еще и Мы даже, получается, ожидаем это туда. Понимаешь, и нам именно нужен удар. Мы, нам больше всего доходит что? Вот воспитание, родителей, через ремень. В 10 это было через ремень, теперь, сейчас. Подросли это через пощечину, через кулаки. А когда мы выросли, соответственно, все ассоциация то же самое остается, знаешь, через удары судьбы. Правильно? То же самое, что по заднице в детстве тебе давали, да. то же самое мы идем сейчас от судьбы. Только что это не по заднице, а по-другому типа называется, по-другому это делается. Хотя, принцип принципе, то же самое. Я не знаю. Мы... Я просто, знаешь, вот действительно, я никак не могу понять. Да... И ты сам такой же, как мы все. Вот, вот мы в этом, как говорится, вот есть у нас вот это, и мы вот что-то ходим, ходим, что-то ищем. Ну что-то еще хорошо что-то хоть ищем что-то. Что-то ищем. Вот не, ищем, но ищем, не ищем. Но такое вот ощущение. Ну я даже не знаю. Вот действительно какой-то безысход. Вот не то что безысходности. А вот, я даже не знаю. Ну видишь, дело то, что. Ну тебя говорят замуж выйдет, Там ребенка родить. Я думаю, ну и что? Ну вот, что это? Вот какие-то вот такие действия делать, которые там вот как будто бы что-то там. ну Ну, просто такое ощущение, что вот пошел не в этот подъезд, а в другой зашел. Там другие люди живут, там потолок, там и так Ну, смена декораций. Да, все, то, то есть, действительно, сцена-то одна, декорации меняются, а суть то они, в общем-то, сути не меняются. Как ты посмотришь на смысл этой декорации, вот тут уже внутренний, понимаешь? Меняться надо, ты не видишь. Ну, ты, вот я и говорю, что ты вот все дела на другое платье, почувствовал себя другое. Ну, да, да, да. Понимаешь, одно лицо такое там. Фуфальку одел, вроде, барыгой, кажется. Одел там пежачего по ноге. Я не знаю, я говорю, даже ну, вот вчера... Мы играем тоже театр, действительно. Театр. Я вот вчера, вот просто мне еще вот приехала, да, свои старые вот знакомые, друзья мы вот так вот, вроде, какие-то действительно помоложе были такие у нас. Какие помоложе? Мне-то было 33-35, там, я уже взрослая была, а им по 20, за 20 этих самых. А, они, а им сейчас столько-столько мне, даже еще и моложе. А они уже такие, что все... Кончено. Нет, нет, не то, что кончено, а такое ощущение, что мне в 30 лет казалось, жизнь вот еще только начинается. И долго она мне казалась. Что, да и сейчас она, мне кажется, что она у меня там уже все там. И вот я вчера вот такую -то тоже действительно эту безысходу спочу. То есть вот Да, какую-то вот, вот это вот сидят мужики, ну, в смысле, вот мы сидим, все вот были, мы такие-то, а сейчас вот даже вот кого-то я говорю, да пойдем, не, ой, не, да пойдем, вот да ну. И, да и разговоры какие, я говорю, ну чего, Терновский, чего у тебя хорошего? Он, а он мне говорит сразу, пиво с рыбой. Ты понимаешь, вот такое вот, вот, вот мышление, то есть сразу раз говорю, ты чего? Он говорит, а что? Я говорю, ну тебе это, я у тебя, у тебя, у тебя спросила, чего у тебя хорошего, а ты мне сразу говоришь, пиво с рыбой. Ты понимаешь, вот да получается, вот, как. Ты больше, больше ничего хорошего не, не Ну, не знаю. Ты ты... Понимаешь, вот мы сейчас вот, ну, уже не о мечтах, а вот, вот эти вешечки, вот ступенечки, по которым мы, бывает, завышаем эти ступеньки. Обыкновенным человеком просим что-то такое, такое более-большее, понимаешь? Для него сейчас, в данный момент, пиво, соли, это главное. А ты не можешь это воспринимать. Тебе надо, чтобы, о, духовное чтобы. Да такое. Не ты не духовно, ты да нет, не духовное. Ты почему-то духовное? Я просто спросила, ну, как обычно спрашиваешь, ну, что там в жизни, там, что? Ну, что, когда-то пиво, пиво сливы, что ли? Ну, Господи, вот, сливы, дело, дело в том, что как объяснить. Опять же, ты ждешь уже конкретного ответа. Да не жду я конкретного ответа. А что? Ну не прорыву с пива. Вот именно, ты что, что прорыву с пива ты не треагировал. Ты ждешь конкретного ответа. Понимаешь, раз ты уже смогла ответ.